Глава 9 24 июня, 4 июля, 2022 год. Суббота, понедельник. «Не могу поверить, что ты скрыла от меня такую информацию», — говорила Анжела. Ранним утром мы сидели в ее кабинете и пили кофе с зефиром в шоколаде. Не скрыла, просто... но ну, не о чем тут было рассказывать. Я не собираюсь связываться ни с одним мужиком, а тем более с начальником. С которым из них? подмигнула мне девушка. «Анжелы, ты туда же. Не смешно, честное слово. Еще скажи, что я Саше нравлюсь. Примерно такая же вероятность, как со Звериным. И тебе не кажется глупым, что начальники, взрослые мужики, станут драться из-за меня?» «Нет, не кажется. Наоборот, теперь все стало понятно. И почему Зверин в последнее время своим поведением оправдывает фамилию? И почему он так смотрит на тебя на планерках? И не говори, что ты этого не замечала. — Ага, замечала. Волком смотрит, — фыркнула я. А уж после истории с Бланком я вообще удивлена, что не уволил. — Вот я завидую тебе, Ленка, белой завистью. Только появилась, и самые крутые мужики-глотки готовы друг другу перегрызть за тебя. Эх, мне бы так. Позавидуй лучше тому, что мне муж изменил с молоденькой девкой и выгнал Анжела. Это хоть на самом деле было, а не только в ваших головах. Выпалила я и выскочила из ее кабинета. Капец какой-то. Но вот почему все така? Почему стоит мне только хоть немножко наладить свою жизнь, случается какая-то ерунда. Я же не смогу выжить в коллективе, в котором обо мне текут такие сплетни. Это точно. С другой стороны, я-то не собираюсь давать реальную для них пищу, а потому люди поговорят и забудут. Точнее поймут, что были неправы и перестанут говорить. И все снова будет хорошо. Успокоив себя этим, я сосредоточилась на работе. Смена выдалась тяжелая, потому почти весь следующий день я проспала, а потом поехала вместе с Алиной выбирать свадебное платье. До заветной даты оставалась неделя. Пусть праздник считай, совсем маленький, а все равно много подготовки и переживаний насчет того, как все пройдет, которое сестра успешно скрывала. И вот ясным и теплым летним днем мы бродили по просторному свадебному салону и рассматривали платья. Алина хотела максимально простое и лаконичное. А найти такое-то, еще задачка, я вам скажу. Даже в дорогом салоне. Ерунда какая-то. После пятой примерки разозлилась сестра. Все на каких-то 18-летних Барби, желающих быть диснеевскими принцессами. Алин, в крайнем случае успеем шить на заказ. У меня есть контакты классных швей, и они справятся за пару дней. Так что не волнуйся. Главное понять, какое конкретно ты хочешь. «Ладно, я одеваться», – выдохнула сестра. Я поймала взгляд консультанта. На лице девушки проступила паника. Ясное дело, что она очень боялась разочаровать клиенток. Салон дорогой, здесь все должны быть всем довольны. Вернувшись к каталогу, я принялась дальше листать его. В какой-то момент выцепила взглядом изящное белое платье на тонких бретельках с нежной драпировкой на груди и талии. Нежно розовый шелк красиво струился по фигуре модели, подчеркивая изгибы. Принесите это, пожалуйста, попросила я консультанта. Но это платье подружки, возразила девушка. А вы принесите все равно, настояла я и девушка бросилась выполнять просьбу. Алин, не одевайся пока я тут еще кое-что нашла, крикнула я сестре. Через несколько минут принесли платье. Вживую оно выглядело даже лучше, чем на фото в каталоге. «Алин, цвет не тот, но можно сшить такое же белое, если понравится», сказала я, отдавая платье сестре. Девушка окинула его недоверчивым взглядом, но взяла и заперла дверцу. Скрестив пальцы на удачу, я принялась ждать. Через пару минут дверца открылась. Вау! Я не ошиблась. Платье безупречно сидело на стройной фигуре сестры, ткань плавно струилась до пола, Драпировка подчеркивала грудь и делала талию еще более тонкой, бедра округлыми. Вырез сбоку обнажал стройные ноги. «Оно!» — радостно выкрикнула сестра. «И мне плевать, что оно не белое!» «Но мы можем заказать...» «Нет, я хочу это!» Склонившись, Алина поцеловала меня в щеку. «Ты волшебница, дорогая! Добрая фея!» «У каждой девушки должна быть добрая фея, разве нет?» Растекаясь от радости, что сестре понравилось платье, ответила я. «Теперь идем праздновать», – распорядилась сестра, расплатившись на кассе, и мы направились в ресторан. Выбрав уютный столик в тени на летней террасе, сделали заказ. «Как дела на работе?» – спросила сестра. «Да как тебе сказать?» – стушевалась я. «Тебя прессует идиот-главврач или идиот фельдшер, Лен, может быть, ты все таки подумаешь о том, чтобы сменить работу?» А, если бы все было так просто, пробормотала я. А потом рассказала сестре всю историю. Капец, резюмировала сестра. Ты сама-то как к этому Тарханову? Никак, Алин. Я не хочу никаких отношений, а тем более на работе. Ну и все тогда. А если будет и дальше приставать, пригрози подать в суд за домогательство. У меня юристы, если что, есть. А насчет сплетен поговорят и забудут. То, что сестра подтвердила мои собственные мысли и придумала план, дополнительно успокоило. Но пока что мне продолжало вести. Тарханов всю следующую неделю был на больничном, а потому мы с ним не пересекались. Зверин же, как и следовало ожидать, вел себя стандартно раздраженно и отстраненно. И вообще не замечал меня. А потому, как я и ожидала, драка быстро стала старой новостью, а не получая подтверждение того, что я кручу с начальством, коллеги быстро успокоились. Что до Анжелы, она искренне попросила у меня прощения, да и я сама не собиралась держать на нее зла, ведь девушка меня не осуждала. Я взяла два выходных, пятницу и субботу. Немного опасалась, что свадебное торжество вызовет внутри печальные воспоминания, однако этого не случилось. Когда я смотрела, как Алина и Алик обмениваются свадебными клятвами, меня переполняло счастье. Я ощущала себя свидетельницей самой настоящей сказки, волшебства. Впрочем, а разве настоящая любовь не является волшебством? А я верила, что у сестры и ее мужа она именно такая: взрослая, зрелая, умная, нежная, спокойная. Не фейерверк и не ядерный взрыв, как была у меня. Так хватит. На свадьбе были родители Алика и наша мама. С ней мы помирились еще до торжества перед ее знакомством с Аликом. Как бы там ни было, ради такого момента можно было позабыть об обидах, проехать их. Радостное волнение и щекотное ощущение счастья переполняли меня и после того, как праздник закончился, и сестра с мужем улетели в свадебное путешествие. В понедельник я летела на работу словно на крыльях, не представляя, что вот совсем скоро мне их обломают. «Елена Владиславовна, зайдите в мой кабинет, пожалуйста», – набрал меня Тарханов. Без задней мысли я направилась к нему» постучалась зашла заместитель главврача с улыбкой поднялся из-за стола мне навстречу его лицо было все еще слегка асимметрично из-за небольшого оставшегося отека слева синяки были тщательно замазаны тоналкой и почти незаметны привет отлично выглядишь сказал он добрый день спасибо так о чем вы хотели поговорить попятилась я лен в этом кабинете можно не так официально подмигнул мне он «Присаживайся, поговорим». Указал на диван, и мне ничего не оставалось, кроме как сесть. Сам Тарханов разместился рядом и положил руку на спинку так, что ладонь касалась моего плеча. Я отодвинулась. Внутрь холодной змеей заползала тревога. «Извини, что пропал, форс-мажор», указал рукой на лицо. «Ей в качестве извинений предлагаю заменить кофе на ужин, как насчет завтрашнего вечера». «Олег Валентинович, благодарю вас за предложение, но я его не приму». «Почему?» Его глаза недобро блеснули. «Я не должна отвечать. Если это все, что вы хотели обсудить, то разрешите мне уйти. Нужно работать». «У тебя есть кто-то?» Рыкнул он. «Нет. Это вас не касается, так как к работе не относится. Мой голос дрогнул. «Ой, Лен, давай ты ломаться не будешь. Ты мне нравишься. Соглашайся». «Уверяю, тебе все понравится». Я вскочила на ноги. «Олег Валентинович, я прошу меня услышать. Я не заинтересована в каких-либо отношениях с вами, кроме сугубо деловых». Лицо заместителя главврача исказилось гневной гримасой, и я содрогнулась от страха. Он поднялся навис надо мной. «А я прошу услышать меня. Откажешься, и может случиться так, что вылетишь с работы. С волчьим билетом. Хочешь?» «А вы хотите присесть за сексуальные домогательства?» Откинув голову назад, он захохотал. «А ты докажи сначала, Лен. Сможешь? А я твою профнепригодность смогу легко?» Все, иди. Время не подумать у тебя до следующего утра». Я выскочила из его кабинета, как ошпаренная. Забежала в уборную, уперлась руками об умывальник и зажмурилась. «Нет, ну нет, только не это». Когда Алина мне советовала давить на обвинения в домогательствах, все звучало убедительно. Но на деле же он прав. Как я докажу? Неужели останусь без работы? И что тогда буду делать? За что? Вот за что мне все это, а?